А ведь если бы я не стремилась избавиться от боли всякий раз, наверное, уже притерпелась бы. Ладно, день-день. Помнишь Нюсю, нашу домработницу? Она всегда говорила: "Не журы, девка". Помнишь ее?